Глава 9. Заходить в класс под аккомпанемент всеобщего любопытства уже стало привычным делом для Ивановой. Кузнецова была на месте, поэтому хоть задиры и поздоровались, а не пришлось занять своё обычное место рядом с несчастной Асей. Привет, поздоровалась Аня. Привет, ответила Ася и уткнулась в учебник. Иванову посетило странное ощущение. что её роль в классе изменилась, причём для всех и для её соседки тоже. Бог знает, кем она теперь считает Аню, но приветливость, которую чувствовала Аня от Аси, куда-то литочилась. Иванова позвала Петрова и что-то бросила на стол Ане. "Что это? Пойдём сегодня в клуб", пояснила Симакина. Аня развернула красочный конверт, который прилетел на её стол, и увидела приглашение в ночной клуб 13-й этаж. Известное место тусовок, о котором она слышала даже в своём родном городе. "Она спостят?" выпучив глаза, спросила Аня. "Спостят", заверила Петрова. "Надо только сделать хороший мейкап. Собираемся у меня после школы. Будем красоту наводить. Придёшь?" Ася исскоса посмотрела на соседку по парте, и хоть Иванова засомневалась на секунду, ей очень хотелось пойти на настоящую взрослую тусовку. Приду, ответила она и спрятала приглашение в тетрадь. В целом, учебный день проходил без происшествий, но на последнем уроке, которым была информатика, произошёл инцидент, немного приоткрывший Ивановой глаза на расстановку сил в их классе. Учитель раздал задания для построения на компьютере моделей фигур. Задиры демонстративно проигнорировали задание, озвучив своё пренебрежение допотопной техникой. занимались своими делами, обсуждали будущий поход в клуб. Аня позвала Петрова: "Иди к нам. Что ты на этих калькуляторах сделать сможешь?" "Нет, Вик", ответила Аня. "Я же из другой школы. У нас там про этой темы вообще не было. Надо хоть немного вникнуть". "Что там вникать?", заметила Семакина. "Я тебе потом всё расскажу". Девочки неожиданно заступились за Аню Кузнецову. "Оставьте Иванову в покое". Хочет человек учиться. На самом деле, Аня видела, как недовольна Кузнецова её новой дружбой с Адирами. Она не испытывала восторга ни от самой Ивановой, ни от её дружка, который поколотил её брата. Однако, чтобы не потерять подруг, она подыгрывала Семакиной и Петровой, делая вид, что совсем не против Аниного общества. Ладно, отмахнулась Петрова, пусть учится. Мы её потом перевоспитаем. Отвязавшись от задир, Аня всерьёз попыталась вникнуть в предмет. Но как это часто бывает, когда ты постигаешь что-то новое не постепенно вместе со всеми, а разом, догоняя, новое задание давалось тяжело. В классе информатики столы были расставлены иначе, и Иванова оказалась между двумя одноклассниками, одного из которых она слышала дразнили комаром, а другого крючком. И хоть сама Аня была против кличек, не могла не заметить что они мальчикам очень шли. Маленький комар Витя Комаров действительно походил на комарика, а крючок Костя Вышнецов так занятно горбился, что действительно походил на цепляющий предмет. Но хорошо, что она запомнила их имена, ведь подсказать, как правильно делать задание, смогли именно они. Смотри, сказал Витя. Ты должна завести эти координаты в программу. Аня последовала его совету И у неё действительно стало получаться. А когда у неё что-то пошло не так, Костя подсказал, что нужно перезагрузить компьютер. Системники действительно древние, сказал он. Но для составления программ вполне годятся. Да тут и в игры можно поиграть, тихо подсказал Комарик, показывая стрелочкой мыши на незнакомую иконку рабочего стола. И тут разгорелся скандал. Что? вопила Петрова. По какому праву вы нас высаживаете? Вы всё равно ничего не делаете, резонно заметил учитель. А ребята новую программу разрабатывают для всей школы, между прочим. А нам какое дело? поддержала подругу Кузнецова. Пусть на факультете вы разрабатывают. Нет, сказал учитель. А не будут сейчас. Если вы не хотите схватить пары, то уступите свои компьютеры и тихонечко посидите на свободных стульях. А можно мы тогда пойдём? Заискивающе спросила Петрова: "У нас всё равно последний урок. Мы не будем шататься по школе. А что с вами делать?" выдохнула учитель. "Идите, только тихо". Задиры поднялись и пошли к дверям, всё ещё возмущаясь такой несправедливостью. Прежде чем уйти, Петрова бросила взгляд на Иванову и тихо сказала: "На крыльце подождём". Иванова кивнула, немного ошарашенная тем, что задиры Так запросто выставила из класса группа ботаников, которые занимались какой-то программой. Проследив за ребятами, она поняла, что в эту группу входит Ася, ещё три девочки и почти все ребята, включая Крючка и Комарика, которые уже давно справились с заданием учителя и вовсю помогали остальным что-то настраивать в системе компьютеров. Они все были так увлечены своим делом, так едины и дружны, что Ане невольно захотелось побыть ещё в их обществе. Даже несмотря на то, что она успешно справилась с заданием учителя, она просидела до конца урока, наблюдая за увлечёнными своей программой одноклассниками. Но звонок прозвенел, и все потихоньку стали расходиться с урока. Аня вышла на улицу, где её уже ждали задиры. "Что ты так долго?" проворчала Кузнецова. "У нас в Железногорске совсем другая информатика была. Стала оправдываться Иванова, пока разобралась, что к чему. Бог с ней с информатикой, перебила её Петрова. Пошли уже. Нам ещё вкладки делать и ногти, а ещё же надо будет переодеться? Лак же целую вечность сохнет. И девочки быстрым шагом пошли прочь от школы. Дома у Петровой было интересно. В её комнате стояло пианино, а на стене висели настоящие картины маслом, как в музее. прокомментировала восхищённый взгляд Ивановой Кузнецова. Завидуй молча, сказала Петрова. Сама на скрипке всех соседей уже замучила. Слушайте, как же достали эти заучки, перевела тему Симакина, которая, похоже, не в первый раз была свидетелем культурных противоречий подруг. Толстуха совсем обнаглела, поддержала Петрова. Со своей программой прямо королевой себя почувствовала. И мы ж туда же. Мы ж Уточнила Аня. Ася, поснилась Имакина. Скажи, что она похожа на серую мышку. Аня пожала плечами. А Камарик к тебе сегодня так и лип, заметила Кузнецова. Смотри осторожнее с ним, это он с виду такой рохля, а потом не будешь знать, как от него отвязаться. Не ревнуй, Кузненичек, хихикнула Петрова и заговорщически обратилась к Ане. Он ей просто нравится. А как в этот их дурацкий кружок попал, так перестал Кузнецовы клеиться. Очень он мне нужен, отмахнулась Кузнецова. Пусть теперь за своей жирухой рюкзаки носит. А что там с твоим дружком? вдруг спросила Петрова. Не бойсь, досталось ему, я слышала, щуплый с ножом приходил. Аня быстро посмотрела на Кузнецову. Это не я его звала, потупившись, ответила она. Они с братом на бокс ходили. «С ним все в порядке», — ответила Аня. «Когда познакомишь нас?» — продолжала допытываться Петрова. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Он же убежал, теперь его полиция ищет». «Круто!» — восхитилась Семакина. «Но-но!» — предостерегла Петрова. «Рот не разевай! Он наш с Ивановой, правда, Ань?» «Да», — улыбнулась Аня, которой совсем не понравилось такое заочное присвоение Юры. Но она побоялась сказать об этом вслух. Конечно, жалко, что его на дискотеке не будет, потянувшись, сказала Петрова. Мы такие классные будем. Ничего, сказала Семакина. Там будет много других парней, говорят, институтские тоже туда придут. Посмотрим, что там за парням, по-деловому заметила Петрова. И девочки продолжили наводить марафет. Домой Аня бежала из последних сил. Она хотела успеть переодеться до прихода мамы, потому что чувствовала, что та не одобрит ее поход на дискотеку. Когда она забежала домой и посмотрела в зеркало, то совсем не узнала себя. Не сказать, что бы ей не шло, но появилось такое чувство, будто это была не она, а кто-то чужой, кто-то лишь отдаленно напоминающий Аню Иванову, кто-то взрослый, испуганный и растерянный. Она успела собраться до прихода мамы и выбежав из подъезда, побежала на маршрутку. На полпути она вспомнила, что хотела забежать в подвал проведать Юру, но побоявшись, что столкнётся у дома с мамой, ринулась на остановку. Сама дискотека оказалась на редкость скучной. Задеры больше интересовали, чем танцевали. Объективно их вообще трудно было заметить в толпе очень красивых, стройных студенток, вокруг которых кружили взрослые парни. Один только раз к Петровой подошёл скромный юноша и пригласил потанцевать, но та его отшила, кажется, просто испугавшись такого приглашения. И всё равно на обратной дороге задиры рассказывали друг другу истории только что прошедшей дискотеки, так, словно там происходило для них действительно что-то значимое. И Аня поддакивала им, потому что тоже хотела продлить подольше это ощущение взрослости и свободы. А дома её встретила мама. Господи, на кого ты похожа, ахнула Ирина. Мам, мы с девочками ходили на танцы. С какими девочками? С Кузнецовой, Петровой и Семакиной. Это с которыми у тебя конфликт в школе был. Да, но мы уже помирились. Вижу. Ирина была в шоке от вида дочери. Ладно, иди умывайся, потом обсудим время твоего возвращения. Так 9 ещё нет. И совести у тебя нет, в таком виде по вечерам шататься. Живо в ванную. Аня обречённо поплелась умываться, и всё же она не могла скрыть улыбку, которая поселилась на её лице после такого классного и насыщенного вечера. Жалко только, она не забежала к Юре. Надо будет как-то наладить с ним дистанционную связь. Если он может самостоятельно без телефона ловить Wi-Fi и пользоваться поисковиком, то наверняка Сможет и в мессенджерах переписываться. Надо будет закинуть ему эту идею завтра утром. Ложась спать, Аня все прокручивала прошедший день в голове. Какие же интересные и крутые ее новые подруги. На инструментах разных играют, на тусовки ходят. Если бы еще не эта нелепость с информатикой. Тут Аня немного нахмурилась. В ее черно-белом мире никак не умещалось новое бескомпромиссное увлечение подругами И то желание присоединиться к другим одноклассникам, которое возникло на уроке, где ботаники вместе и с таким увлечением работали над какой-то программой. Отмахнув от себя эту сложность, словно надоедливую муху, Аня погрузилась в грёзы о взрослой жизни и незаметно уснула.